Горгий слегка заколебался, потом сказал «Хорошо, я доверюсь вашей совести и все-таки открою вам правду». Но он не сейчас приступил к рассказу, и снова наступило молчание. А дождь все лил и хлистал в окна, и ветер стонал и выл по пустынным улицам. В комнате было тепло и тихо, и свет лампы вспыхивал и мигал среди колеблющегося полумрака. Марк почувствовал неприятное стеснение от присутствия этого человека и невольно оглянулся на дверь, за которую сидела Женевьева. Слышит ли она, и что ей предстоит услышать? Какую грязь выведет наружу признание этого преступника, и как ей неприятно будет напоминание ужасного прошлого. После непродолжительного молчания брат Горгий возвел руки к небу и заговорил торжественным голосом. «Признаюсь вам перед лицом Бога, я входил в комнату Зефирена в тот вечер, когда было совершено преступление». Хотя Марк относился очень скептически к предполагаемым показаниям Горгия, уверенный в том, что ему придется услышать лишь какие-нибудь лживые выдумки, он все же невольно вздрогнул и выпрямился, охваченный ужасом. Горгий успокоил его движением руки. «Да, я входил», или, вернее, облокотился на подоконник со стороны улицы, около половины одиннадцатого, до совершения преступления. Об этом я и хочу вам рассказать, чтобы успокоить свою совесть. В тот вечер я предложил отвезти Полидора к его отцу после окончания службы в часовне. Ночь была темная, и ребенка боялись отпустить одного. Из часовни мы вышли в десять минут одиннадцатого. Десять минут я шел с Полидором до хижины его отца. Десять минут обратно. И так время подходило к половине одиннадцатого. Проходя мимо школы по пустынной площади, я удивился, увидев свет в окне Зафирена, который к тому же было открыто настежь. Я подошел к окну и заглянул в комнату. Ребенок стоял раздетым и прибирал картинки духовного содержания, которые были разбросаны по столу. Я побронил его за то, что он не закрыл окна, которое находилось в уровень с улицей, так что каждый прохожий мог в него вскочить. Мальчик, смеясь, объяснил мне, что ему жарко. Ночь была очень душная, приближалась гроза, как вы, вероятно, помните. Я посоветовал ему поскорее лечь спать и уже хотел отойти от окна, как увидел на столе между картинками прописи «Школы братьев» из моего класса, со штемпелем школы и моею подписью. Я начал его бронить за то, что он принес домой пропись, так как в нашей школе запрещали уносить что-либо домой, книги или прописи. Заферен покраснел и стал просить у меня прощения, извиняясь тем, что он хотел окончить дома заданный урок каллиграфии. Он упросил меня оставить у него пропись до следующего дня и обещал принести ее на другое утро и отдать мне в руки. Он закрыл окно, а я ушел. Вот вся правда. Клянусь перед Богом, так оно и было. Марк успел совершенно овладеть собою. Он смотрел на Горгия, не сводя глаз, и ничем не выдал своих впечатлений. Вы уверены в том, что он затворил за вами окно? Да, уверен. Я сам слышал, как он закрыл внутренние ставни. Следовательно, вы убеждены в том, что виновник преступления Симон так как кроме него никто не мог войти в дом. Вы полагаете, что Симон после преступления снова открыл окно, с тою целью, чтобы подозрение пало на какого-нибудь случайного бродягу? Да, по моему мнению, преступление совершил Симон. Впрочем, остается еще одно предположение. Заферен сам мог открыть окно, задыхаясь от жары, после того, как я ушел. Марк не выказал никакого волнения при этом предположении. Которые давало повод к новым догадкам. Он только пожал плечами, потому что понял сразу, что сообщения брата Горгия не имеют никакого существенного значения, раз он продолжал обвинять другого человека, выгораживая себя. Впрочем, среди этого сплетения правды и лжи можно было, хотя отчасти, выяснить кое-какие подробности, и Марк решил этим воспользоваться. От «Отчего же вы не сказали всю правду на суде?» Этим вы могли предотвратить большое несчастье. Отчего я не сказал всю правду? Да потому, что я себя напрасно бы погубил. Я был слишком убежден в виновности Симона, и этим объясняется мое молчание. Кроме того, повторяю вам, я видел пропись на столе. Теперь вы сознаетесь в том, что это пропись из вашей школы с вашим штемпелем и подписью. Однако было время, когда вы говорили совсем другое. К сожалению, да, но этому виной отец Крабо и его сподвижники. Они приказали мне рассказать целую историю, совершенно неправдоподобную, для того, чтобы поддержать показания этих дураков-экспертов. Я готов был сейчас же объявить о подлинности штемпеля и прописи, ведь это было так очевидно. Но мне приходилось поневоле подчиниться их требованиям и повторять то, что они мне приказали, под страхом попасть в обвиняемые. Они бы от меня отказались. Вы сами знаете, как они возмутились и какие обрушили на меня проклятия, когда я признался до пересмотра дела в Розане, что пропись принадлежала школе братьев и носила мои инициалы. Им хотелось во что бы то ни стало спасти отца Филибена, а также и себя от малейшего подозрения. Оттого они до сих пор не простили мне, что я перестал давать ложные показания. Марк заметил, как бы размышляя вслух. Однако появление прописи на столе Зафирена все-таки несколько невероятно. Почему? Разве не случалось иногда, что дети уносили с собою прописи? Вспомните Виктора Милома, он также принес домой пропись, и по этому факту вы начали догадываться о том, как было дело. Неужели вы все еще продолжаете подозревать меня и воображаете, что я разгуливал по городу с прописью в кармане? Он проговорил эти слова с таким злобным нахальством, причем рот его совершенно перекосился на бок, что Марк был невольно озадачен. При его полной уверенности, что убийцей Зафирена был никто иной, как брат Горгий, он всегда задумывался над тем, каким образом ему подвернулась под руку эта пропись. Было сомнительно, чтобы пропись находилась в кармане монаха. Он сам упорно отрицал эту возможность. Откуда же она взялась? Каким образом она очутилась с мятой вместе с номером газеты «Маленький бумонец»? Если бы Марку удалось проникнуть в эту тайну, все объяснилось бы как нельзя лучше, и дело сразу становилось понятным. Чтобы скрыть свою досаду, Марк попробовал озадачить Горгия неожиданным вопросом. «Да ведь вам и не надо было иметь пропись в кармане, раз вы сами утверждаете, что видели ее на столе». Брат Горгий вскочил со своего места, как будто раздосадованный, тем, что разговор принимает нежелательное ему направление. Он, вероятно, решил прекратить этот неприятный спор. Ну да, на столе, я видел пропись на столе. Мне незачем скрывать это обстоятельство. Представьте себе, что я действительно виновник преступления. С какой же стати я бы дал вам в руки такое орудие против себя, не правда ли? Но дело объясняется очень просто. Если газета была у меня в кармане, то и пропись должна была быть там же. Докажите, что она была именно в кармане. Иначе вы не имеете против меня солидной улики. А пропись не была у меня в кармане, потому что я видел ее на столе. Клянусь в том именем Бога». Он подошел к Марку и выкрикивал ему последние слова прямо в лицо, с вызывающую наглостью. Его сбивчивые показания с трудом прикрывали истинные факты, и он должен был видеть перед собой в эту минуту все происшествие со всеми ужасными демоническими подробностями. Марк, убедившись, что он не добьется от него правды, решил прекратить эти мучительные переговоры. Послушайте, сказал он, почему вы полагаете, что я должен верить вашим словам? Вы теперь рассказываете уже третью версию того же самого происшествия. Сперва ваши показания совпадали с обвинительным актом. Вы говорили, что подпись принадлежит Светской школе, что на ней нет ни вашего штемпеля, ни подписи, и что Симон подделал их. Затем, когда был найден оторванный уголок, спрятанный в бумагах отца Филибена, вы уже не могли опираться на бессмысленные показания экспертов и признали подлинность штемпеля и подписи, утверждая, что пропись принадлежит вашей школе. Наконец, сегодня, неизвестно по какому побуждению, вы делаете еще новые признания и рассказываете о том, что видели Заферена в его комнате за несколько минут до совершения преступления. Пропись лежала на столе, и вы упрекали его за то, что он унес ее из школы. Затем вы ушли, а он запер ставни. «Рассудите сами». Я не имею никакого основания верить в то, что эта последняя версия действительно соответствует истине. И я буду ждать, пока раскроется вся правда, во всех ее подробностях. Брат Горгий, возбужденно шагавший из угла в угол, вдруг остановился посреди залы и с трагическим видом уставился на Марка. Лицо его подергивалось, глаза свирепо блуждали. Наконец он ответил, приняв иронический тон. «Как вам будет угодно, господин Фроман, я пришел к вам как друг, желая вам сообщить подробности дела, которое продолжает вас интересовать, так как вы хотите во что бы то ни стало добиться оправдания Симона. Я разрешаю вам воспользоваться этими подробностями и не требую никакой благодарности, потому что давно перестал рассчитывать на людскую справедливость». Он надел на себя свой рваный плащ и ушел, не прощаясь и даже не оглянувшись на Марка, разгневанный и суровый. А на улице по-прежнему лил дождь, и ветер бушевал внезапными порывами. Брат Горги исчез, как тень, слившись с окружающим мраком. Женевьева открыла дверь, за которую сидела, притаившись, слушая весь разговор. Она была изумлена и взволнована не меньше Марка и стояла, уставившись на него, не говоря ни слова. Марк был смущен и не знал, смеяться ли ему или негодовать. «Но он сумасшедший!» – воскликнула наконец Женевьева. «У меня бы не хватило терпения выслушивать все его бредни. Он и теперь лжет, как лгал прежде». Марк, чтобы успокоить ее, хотел обратить все дело в шутку. «Нет-нет!» – остановила его Женевьева. «Я не могу смеяться!» Его речи взволновали меня до того, что я чуть не упала в обморок. Как неприятно было слушать все эти подробности этого ужасного дела. Главное, я не понимаю, зачем он пришел к тебе, зачем навязывал свою откровенность, какая ему от того выгода. О, я догадываюсь, зачем он пришел. Отец Крабой и другие его приятели перестали платить ему деньги, ограничиваясь небольшой пенсией у него же разыгрались хищнические инстинкты, и ему хочется во что бы то ни стало добыть средства для удовлетворения своих прихотей. Я наводил о нем справки и знаю, наверное, что его всячески старались выпроводить из этой местности. Ему давали деньги, и он уходил, а когда деньги были прожиты, опять сюда возвращался. Им не хочется впутать в это дело жандармов, иначе они давно бы его выселили. Вероятно, его ресурсы очень сократились, и он пригрозил, что придет ко мне и во всем покаятся. Видя, что и такие угрозы не действуют, он явился сюда, кое-что мне порассказал, спутав правду с ложью, рассчитывая на то, что я сообщу о его словах, и он снова выманет деньги, пугая возможностью нового признания. Такое логическое объяснение успокоило Женевьеву, но она прибавила – я уверена, что он никогда не откроет истинной правды». «Как знать», возразил Марк, «у него большая жадность к деньгам, а сердце преисполнено ненависти. Мужества у этого человека достаточно, и он готов пострадать, лишь бы отомстить тем людям, которые его предали. Несмотря на его преступные деяния, в нем живет вера в справедливый гнев божества, и он готов сделаться мучеником, чтобы получить прощение за свои грехи. Ты воспользуешься теми сведениями, которые он тебе сообщил? Нет, едва ли. Я сообщу о них Дельбо, но я уверен, что он решится действовать лишь на основании неоспоримых улик. Бедный наш Симон, я потерял надежду дожить до того дня, когда его вполне оправдают. Но внезапно выяснился новый факт, на который друзья Симона напрасно надеялись все эти годы. Дельбо не желал воспользоваться сообщениями брата Горгия. Он направил все свое внимание на врача Бошана, который был присяжным во время второго процесса Симона в Розане. Бывший президент Граньон сделал присяжным и на этот раз незаконные сообщения, и Дельбо знал, что Бошан мучился угрызениями совести. Адвокат с неутомимым терпением следил за этим человеком, допрашивал его, устроил за ним постоянный надзор. Он знал, что жена Бушана, известная Ханжа, удерживала мужа от раскрытия истины, а так как она постоянно хворала, то он боялся ускорить ее кончину своими разоблачениями, которые бы вызвали целый скандал между клерикалами. Вдруг Дельбо узнал, что эта женщина умерла, когда он ухитрился познакомиться с доктором Бошан и склонил этого человека, измученного угрызениями совести, открыть всю правду. Он получил от него письменное заявление, в котором говорилось, что Граньон показывал присяжным подложную исповедь рабочего, сочиненную сестрой милосердия, в которой тот признавался, будто бы сделал одному учителю в Мальбоа фальшивый штемпель школы братьев. Доктор Бошан удостоверял, что этот именно документ склонил его и других присяжных обвинить Симона, которого по ходу судебного процесса они готовы были оправдать. Когда Дельбо удалось добыть этот важный документ, он не сразу его представил в суд, а постарался добиться и от других присяжных удостоверения, что Граньон и им показывал подложную исповедь рабочего. Получив такие важные доказательства, Он мог приступить к объяснению дела, хотя главный виновник, прежний председатель суда Граньон, два раза обманувший присяжных, уже отошел в вечность. Он умер от угрызений совести, совершенно утратив свое обычное веселое настроение духа. В последнее время на него страшно было смотреть, до того он опустился под влиянием душевных мук. Смерть граньона, отчасти, вероятно, побудила доктора Бушана открыть истину. Марк и давид уже давно были убеждены в том что дело симона разъяснится как только исчезнут некоторые личности заинтересованные в этом процессе умер бывший следственный судья д прежний прокурор рауль де лабисоньер находился в отставке получив хорошую пенсию и орден в розане медленно умирал бывший председатель суда гюбар на руках духовного отца и служанки прокурор покар оставил свою должность и переехал в Рим, где получил какое-то таинственное назначение юридического советника. В Бумоне переменился почти весь состав чиновничьего и учительского персонала. Другие личности исполняли роли Лемаруа, Марсельи, Энбиза, Бержеро, Форба и Морозена. Непосредственные сообщники преступления, отец Филибен и брат Фульгентий, тоже исчезли со сцены. Один умер, а другой куда-то скрылся. Оставался один только отец Крабо, но он совершенно удалился от мирских дел и замкнулся в келье, где предался покаянию и искуплению грехов. Среди обновленной общественной жизни и совершенно изменившегося политического строя, когда умолкли все прежние страсти, Дельбо наконец решился энергично взяться за дело, основывая свое ходатайство на тех документах, которые ему удалось добыть. Он занимал теперь выдающееся место в палате и мог лично обратиться к министру юстиции, склонив его на немедленный пересмотр дела. Министр придал этому делу чисто юридический характер, не желая затевать нового процесса, который бы снова возбудил страсти и обострил отношения. Дело Симона было теперь почти совершенно забыто, И Кассационный суд, быстро произведя дознание, отменил решение Розанского суда, не назначив, однако, нового разбирательства этого дела. Симон был оправдан уже тем, что против него не было начато нового процесса. Кассационный суд в нескольких фразах уничтожил его вину и восстановил торжество справедливости. Таким образом, просто и ясно была доказана невинность Симона. И правда, наконец, воссияла в полном блеске после стольких лет возмутительной несправедливости и нескончаемой лжи. Часть третья. Оправдание Симона произвело в Мольбуа громадную сенсацию. Большинство из жителей были уверены в его невиновности, и потому решение суда их не удивило. Но самый факт законного окончательного провозглашения его невинности – все же сильно взволновал все население. Все были охвачены той же самой мыслью и, встречаясь на улице, говорили друг другу. Несчастный он так страдал, чем вознаградят его за все муки. Ни деньги, ни почести не могут искупить столь ужасных и продолжительных страданий. Но когда целый народ охвачен сознанием громадной непоправимой ошибки, превратившей невинную жертву несправедливости в несчастного страдальца, всею своей жизнью искупившего эту ошибку, он должен, по крайней мере, открыто покаяться в своей вине и воздать этому человеку высшие почести, как общественное возмездие за понесенные страдания. Такой поступок обеспечит в будущем торжество истинной справедливости. Идея покаяния и возмездия, заброшенные в толпу, постепенно пробивала себе дорогу и охватила, наконец, всю страну. Следующий рассказ еще больше тронул сердца и расположил их к сочувствию невинно пострадавшей жертвы. Ходили слухи, что в то время, когда кассационный суд разбирал дело о незаконном сообщении, которое было сделано присяжным, 90 старик Лиман медленно умирал в своем углу на улице Тру после целой жизни горя и лишений. Его дочь Рахиль поспешила к больному старику и не отходила от его изголовья. Но старик каждое утро как бы вновь оживал, и силой и воли противился смерти, говоря, что не хочет умереть, пока не получит известие о полном оправдании своего зятя и восстановлении чести всей семьи. И действительно, когда до него дошло известие о снятии вины Симона, он весь засиял от радости и умер в тот же день, к вечеру. Похоронив отца, Рахиль вернулась к мужу, в их уединенное убежище в Пиренеях, и, посоветовавшись с Давидом, решил остаться там еще года на четыре, пока им не удастся продать свой участок и ломку мрамора и реализовать небольшой капитал, который бы обеспечил их дальнейшее существование. Маленький домик на улице Тру был куплен городом, так как весь этот тесно заселенный квартал предназначался на слом. Здесь устроили широкую улицу и обширный сад для прогулок детей рабочих, живших в соседних кварталах. Мастерскую готового платья Сара уступила госпоже Савен, родственнице тех Савенов, которые когда-то чуть не побивали каменьями семью Симонов. Сара вместе с мужем Себастьяном переехала в Бумон, где он получил место учителя начальной школы. Таким образом был разрушен тот мрачный угол, где горевала и плакала семья несчастного осужденного где получались его письма, полные отчаяния. Теперь здесь росли деревья и цвели роскошные цветы. Солнце заливало своими лучами светло-зеленые лужайки. Всюду раздавались веселые детские голоса. Но эта радость и это веселье не могли заглушить тех угрызений совести, которыми мучились жители Мольбуа, вспоминая о Симоне и его горестной судьбе и в них крепло решение, хотя отчасти загладить свою вину. Прошли, однако, месяцы и годы, и сознание это, хотя и томило отдельных личностей, не могло сплотить массу и возбудить ее инициативу. Поколения следовали за поколениями, люди, предавшие Симона, сошли со сцены, теперь их сменили внуки и правнуки. Весь Мальбуа возродился заново, И теперь в нем жили совсем иные люди, чем прежде. Благодаря новым людям и новым идеям подготовлялось великое общественное движение, нарождалась та великая жатва, семена которой были брошены рукою честных работников народной Нивы. Издавно подготовленная эволюция создавала граждан, освобожденных от суеверий и невежества, которые могли наконец отдаться всецело служению истине и справедливости. Жизнь между тем шла своим чередом. Мужественные труженики, исполнив свой общественный долг, уступали место своим детям, которые продолжали начатое дело. марка и Женевьева, дожив до 70 лет, удалились на покой, и начальная школа в Жонвиле перешла в руки их сына Климента и его жены. Клименту было уже 34 года. Он женился на Шарлотте дочери гортензии Савен. Жена его тоже подготовилась к званию учительницы. Климент был счастлив принять на себя ведение школы в Жонвиле и продолжать дело, начатое отцом. Таким образом, одно поколение за другим отдавали свои силы единственно полезному делу воспитания народа, довольствуясь скромным делом сельского учителя. Миньо тоже покинул свою школу в Муре и поселился в Жонвиле по соседству с Марком и Женевьевой. Его заместил один из прежних учеников Сальвана. Таким образом, в Жонвиле составилась целая дружная колония созидателей народного самосознания, сеятелей истины, поборников справедливости. Сальван и мадемуазель Мазелин тоже находились в Жонвиле и с радостью в сердце следили за процветанием дорогого им дела, которому они отдали лучшие годы своей жизни. Бывший учитель в – был переведен в Бомон, куда направился и Себастьян. Каждый из них получил в свое заведование отдельную школу. В Мольбуа училище, где когда-то занимались Симон и Марк, перешло в заведование Жозефа, сына Симоны и Луизы, дочери Марка. Им уже было под 40 лет, и их сыну, Франсуа, женатому на своей кузине Терезе, дочери Себастьяна и Сары, уже минуло 22 года. У них родилась прелестная девочка Роза, настоящий херувим. Жозеф и Луиза решили никогда не покидать Мальбуа и слегка посмеивались над Себастьяном и Сарой, которым предстояла более широкая деятельность. Поговаривали о том, что Себастьян получил место директора нормальной школы и продолжит дело, начатое с Альваном, создавая новые поколения разумных и просвещенных учителей. Франсуа и Тереза тоже занимались учительством, чувствуя к этому наследственное призвание. Они получили назначение в школу в Дербекур. Какое чудное зрелище представляли все эти сеятели разумного и честного знания, когда собирались по воскресенье в Жонвиле вокруг своих родоначальников Марка и Женевьевы, которые с умилением любовались этими здоровыми молодыми порослями. Сознательно стремившимися к великому свету истины, из Бумона приезжали Себастьян и Сара, из Мальбуа Жозеф и Луиза, из Дербикура, Франсуа и Тереза с их дочуркой Розой. В Жонвиле их встречали Климент и Шарлотта, у которых тоже была девочка Люсьенна, 7 лет. Какой длинный стол приходилось накрывать для этих четырех поколений? К которым иногда присоединялись еще Сальван, Мадмазель Мазелин и Миньо. Все весело беседовали, поднимая бокал за полное уничтожение невежества, этого родоначальника всех пороков и рабства на земле. Освободительное движение человечества происходило внезапными порывами, и одно светлое явление следовало за другим, наполняя радостью сердца людей, боровшихся за просветительную свободу. В палате состоялось решение об отделении церкви от государства, и миллионы, которые до той поры шли на поддержку конгрегационных школ, теперь предназначались на усиление средств светской школы и на увеличение содержания учителей. Их положение сразу изменилось. Школьный учитель уже не был жалким наемным слугой, презираемым крестьянами за свою бедность и бесправие. Улучшение материального благосостояния сразу поставила его в более выгодное положение, наравне с прочими представителями гражданской общины. Самые влиятельные аббаты утратили значительную часть своей власти над местным населением, а их бестактные поступки отвратили от церкви большинство прежних ее верных слуг. Особенно пострадал аббат Каньяс, возбудивший своей нетерпимостью, презрение и ненависть прихожан. Он уже давно перестал посещать море, а в Жунвиль его положение было в высшей степени шатко. В мольбуа отделение государства от церкви нанесло последний удар школе братьев, процветавшей во времена первого процесса Симона. Монахи, однако, продолжали ее поддерживать и всеми возможными происками заманивали туда учеников. Новые законы об уничтожении конгрегаций наконец совершенно уничтожили эту школу. Реформа, коснувшись сперва начальных школ, перешла затем и на среднеучебные заведения, вследствие чего волемарийская коллегия, расшатанная законами об иезуитах, окончательно пришла в упадок.